Глава двадцатая. Яна. Я обернулась, отдавая себе отчёт в том, что в моих жестах предвкушение от встречи с адвокатом больше, чем разумного понимания, что голос принадлежал не ему. Но так иногда бывает. Тело действует по инерции быстро, а разум догоняет немного позднее. Мужчина в тёмном костюме с алой бабочкой и платком того же цвета в нагрудном кармане стоял передо мной. Его мужественный подбородок украшала лёгкая небритость. Эталонная щетина была выровнена опытной рукой стилиста из барбершопа. Верхнюю часть лица украшала золотая маска. В разрезе маски азартом поблескивали тёмные глаза. Теперь я и по чертам лица поняла, что это не адвокат, испытав лёгкое разочарование. «Сегодня я не танцую». отказалась с лёгкой улыбкой, даже с хорошими знакомыми. Поинтересовался он. Я была погружена в собственные мысли, предвкушение долгожданной встречи, поэтому мужчина воспринимался мной как досадная помеха. Но я все же заставила себя сосредоточиться. Кажется, я не так давно говорила с этим мужчиной. Он подтвердил мои догадки фразой «Я тот, кто представился львом». Хмыкнул по просьбе друга, разумеется. «Ах, это вы, Александр?» — кивнула я. «Приятно познакомиться поближе». Улыбнулся мужчина. Он галантно наклонился к моей руке, поцеловал пальцы. «Взаимно», — ответила я. «Так что насчёт танца?» Не унимался он. «Я вижу, вы скучаете. Супруг вас оставил». Он пошёл, скорее всего, курить сигары и говорить о мужских делах. «Ладно, сигары — это я ещё понимаю. Дурная компания для юной красавицы. Но мужские дела...» Протянул. «Мне кажется, разделять дела на мужские и женские — это пережиток прошлого. Сексизм чистой воды». «Любопытно. Заметила я и с большим интересом посмотрела на мужчину». «То есть вы за равноправие?» «Абсолютно так. Нет области, в которой сейчас не появились бы успешные женщины, и их заслуги ничуть не меньше, чем у мужской половины. В то же время есть и женские профессии, в которых мужчинам нет равных. Эти границы сдвигаются. Естественный процесс». «Может быть, вы не только на словах это внедряете, но и в жизни?» «Разумеется. То есть просите разделить счет на двоих?» «О, нет-нет». Рассмеялся приятным, немного колючим смехом. «Я считаю своим долгом угостить хорошенькую девушку. Впрочем, если она со слезами на глазах или, напротив, очень яростно будет настаивать на том, чтобы заплатить за свой ужин самостоятельно, я уступлю. Но... но...» — переспросила я, заинтересовавшись, но позднее возмещу это досадное происшествие, порадовав спутницу приятным подарком. С ужином мы более-менее разобрались. Красивые жесты, ухаживания Весь этот конфетно-букетный период мужчины, как истинной павлины. Изо всех сил распушают хвосты и кружат рядом, наблюдая за добычей зорко, словно орёл. Но что потом? М -м -м. Мужчина подошёл ближе и коснулся моего локтя, провёл по нему пальцами. Он взял у проходящего мимо официанта два бокала с шампанским и протянул один из них мне. Вы интересная девушка, Яна. Удивительно, что вы так трезво и немного цинично рассуждаете об окончании конфетно-букетного периода. «Я думал, вы счастливы замужем». «Опасно», — вспыхнуло предупреждение красного в моих мыслях. «Я не знала, могла ли я доверять этому другу моего адвоката». Поэтому ответила нейтрально. «Любая страсть рано или поздно переходит в более спокойное русло. Я вела лишь к этому. А как вы интерпретировали мои слова, зависит уже исключительно от вас самих». «Признаюсь, поймали. Всего лишь хотел сказать, будь у меня такая хорошенькая жена, я бы ни на шаг от нее не отошел. будил словно коршун, и отгонял всех, кто хотел бы увлечь ее беседой. Вроде то что мы ведем». Добавил с обаятельной улыбкой мужчина. Я невольно ответила ему. Приятное тепло скользнуло по телу С ним было очень легко и непринужденно болтать. «Итак». «Вернемся к началу. Оставим в стороне краткосрочность конфетно-букетного периода». Улыбнулась мужчине чуть ярче, чувствуя, как он смотрел на меня с восхищением, явно любуюсь. «Что насчет проявления в реальной жизни ваших взглядов на равноправие?» о, -о, -о Говорите, что вы хотите узнать, я с удовольствием отвечу». «Накрыть на стол, убрать посуду, выгулять собаку или подливать выпивку гостям, засидевшимся допоздна?» «Мне с детства самостоятельен в уходе за собой. Могу постирать, погладить, приготовить, поесть, но не делаю своими руками ничего из перечисленного», — перепоручил обслуживающему персоналу. «Нужно ценить свое время и не тратить его на то, что растрачивает вас впустую, будь то занятие или человек рядом с вами». При этих словах мужчина коснулся моего бокала шампанским своим бокалом, будто произнес тост. Я отпила автоматически, испытывая странные ощущения. Мне почудился скрытый намек в произнесенных словах. Что это было? Просто форма речи, красивая фраза или всё же довольно конкретный намёк? Ответить на этот вопрос даже самой себе я не успела, нас прервали. Яна, моё сердечко забилось в тысячу раз быстрее, теперь это был голос уже моего адвоката. Он стремительно подошёл и с недовольством уставился на мужчину рядом со мной, спросив неприязненным тоном, «И ты здесь?» Кажется, он был очень недоволен, даже рассежен тем, что я беседовала с его другом. Неужели ревновал?